Глава 10. Экспедиция за электротоком. Ночью капитан сделал сводку всех донесений о ходе работ за истёкший день. Работы шли прекрасно, точно по графику. 19 августа, то есть через 3 дня, подлодка сможет выйти из своего нового убежища и понестись к далёким берегам советского Приморья. Но этот день не был тем последним для начала похода с роком. после которого уже не было бы надежды своевременно 23 августа прибыть в Владивосток. От острова Рапануи подлодка должна была пройти по прямой полетам птицы около 15 тысяч километров. Ровно 100 часов непрерывного на 10 десятых хода понадобится пионеру, чтобы покрыть это огромное расстояние. И лишь при условии, что пионер тронется в путь не позднее шести часов утра девятнадцатого августа, он сможет, догоняя солнце, появиться в Уссурийском заливе у русского острова перед Владивостоком в девять часов утра двадцать третьего августа. Но какая-нибудь непредвиденная задержка всего лишь на восемь-десять часов, и все срывается.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 И объясню вам положение. Мараты и Павлик были немного огорчены задержкой их экспедиции с электротоком, к которой они уже начали готовиться. Но личная просьба капитана, переданная им Корнеевым в несколько торжественном, многозначительном тоне, подействовала на них необыкновенно возбуждающея, не горячо с приливом новой энергии приняли и за работу. В назначенное время к капитану пришли все, кого он просил. Товарищи, обратился к капитан к собравшимся. По графикам бригад мы сможем выйти в поход 19 августа. Для похода остаётся только четверо суток. Это в обрез, как раз столько, сколько нужно, чтобы прибыть во Владивосток точно 23 августа. Но у нас не остаётся никаких резервов времени. Малейшая случайная задержка может сорвать всё.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 Не оставляйте её до завтрашнего. Сведения о ней получите у Козырева сейчас же. По местам, товарищи. Прозвучало дробные торопливые стук в дверь. "Входите", громко сказал капитан. Показалось взволнованное лицо плетнева. Он быстро вошёл в каюту, закрыл за собой дверь и торопливо направился вокруг стола к капитану. Его лицо было красно,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 Его волнение немедленно передалось всем участникам совещания. Застыв на местах, они не сводили нетерпеливых глаз со своего капитана, лишь изредка перебрасываясь короткими вопросительными взглядами. Капитан быстро пробегал строки радиограммы. Наконец он оторвался от неё и обвёл глазами присутствующих. Глаза излучали какую-то необыкновенную радость. Он порывисто встал и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 И скорее, скорее, марш, марш. Он повернул комиссара за плечо и подтолкнул его к двери и бросил в догонку всю команду и всех научных работников. В 11 часов, ещё возбуждённые после ликующего митинга по поводу радиограммы Марат подбежал к Корнееву, чтобы сообщить ему, что ремонт щита и сети управления полностью окончен, им и мы павликам на 3 часа раньше, чем предусматривалось графиком. Марат оказалось, что никогда он не работал с таким упоением, с таким восторгом, как сейчас. Ему казалось, что радиограмма была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 Иди сам и доложи. Капитан о Морат нашёл газопроводные камеры, где он вместе с бригадой Козырева удалял обломки труб, торчавшие из внутренней переборки. Чтобы добраться туда, надо было проявить немало ловкости и акробатического искусства. Песня звучала и здесь, но Морат не удивился этому, она сливалась с песней в его собственной душе. Спасибо за работу, Морат, ответил капитан, выслушав его рапорт. Передайте мою благодарность и Павлику. Пообедайте и устройте себе и ему перерывы отдых, которые полагаются вам. Потом отправляйтесь. Сколько вам понадобится времени для этой операции? Думаю, часов шесть-семь, товарищ командир. Не знаю, насколько удобен и чист будет склон. Да, да, конечно. Во всяком случае, торопитесь, ваша помощь нужна здесь. Держите связь под лодкой.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 Они принялись выносить сосуды из склада, подносить их к барабанам устройств батарей, окупывать их, подготавливать для них петли из проволок. Покончив с этой работой в 16 часов, с полной зарядкой аккумуляторов, в скафандрах, термасов, патронов с жидким кислородом, в походном вооружении, с набором необходимых инструментов, И глубоководным термометром у пояса Марат и Павлик стояли в выходной камере, почти совсем готовые к выходу из-под лодки. В последнюю минуту в камеру вбежал Шилавин и всучил Марату глубоководный батометр. — Пожалуйста, Марат, это вас, я думаю, не очень затруднит. Небольшую пробу воды с глубины. Очень прошу.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 Через несколько минут Павлик и Марат шли уже по склону, неся на плечах конец трос-батареи. Её приёмник, похожий на закрытый несколько вздутый в середине бутон гигантского тюльпана. Спустившись шагом на 50, они положили этот бутон на обломок скалы, чтобы проверить механизм пуска трос-батареи. На тросию у основания бутона находился большой с широкими лапками выключатель.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 Раз-два. Пошли. Медленно, незаметно темпы работ на подлодке нарастали. Исключительно напряжённая работа начальников бригад и самого капитана приносила свои плоды. Немало помог к делу Изаулок.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 На помощь пришёл и лейтенант Кравцов. Ему было разрешено вставать с койки, ходить, читать и писать. Хотя его физическое состояние всё улучшалось, но никто уже не мог узнать в нём прежнего весёлого лейтенанта, смешливого, любившего поболтать и поболагурить, любовно следившего за своей наружностью. Бледный, осунувшийся, небритый с запущенными бачками, он часами неподвижно лежал на койке, молчаливый, с устремлёнными в потолок глазами, думая о чём-то своём. Должно быть, стежёлом и мучительным. Иногда из его груди вырывался вздох или стон, он начинал беспокойно ворочаться с боку на бок, вставал, переходил в кресло и вновь возвращался на койку. словно не находя себе места, словно стараясь уйти от каких-то тягостных воспоминаний. Сегодня, узнав от залого, что напряжённость общей работы ещё больше возросла, он робко и нерешительно попросил его получить у капитана разрешение сменить в центральном посту старшего лейтенанта. Работы там почти никакой сейчас нет, во всяком случае, она совершенно не утомительна.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 Старший лейтенант Горечап поддержал предложение Кравцова, и заолог получил у капитана это разрешение. Краска радости залила лицо лейтенанта, когда заолог сообщил ему, что капитан удовлетворил его просьбу. Словно не веря своему счастью, как будто опасаясь потерять его, он торопливо побрился, сбросил с себя больничный халат, переоделся в форменную одежду, любно оправил её, почистил её, осмотрел.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 Дюзовская бригада узнала об этом ещё раньше попробным манёврам подлодки, начинавшей вдруг подниматься и опускаться вместе с бригадой. На корме подлодки эти эволюции были встречены глухим торопливым ура. Не когда было разгибать спины, махать руками, тем более что у самих дюзовцев наступал решительный момент. Заканчивалась насадка дюзового кольца на место. И должна была начаться сварка его с корпусом корабля. За несколько минут до полуночи, конца работ, кольцо окончательно село на место, и из-под него убрали наконец тигель с горевшим термитом. Все уже собрались уходить, но скворешня занялся последней перед сваркой прочисткой желобков у гофрированной обшивки корпуса, по которым должен был пойти подюзвое кольцо. расплавленный металл. Сейчас, сейчас иду, ворчал он в ответ на призыв Козырева бросить работу. Вот только кончил этот желобок. На желобок оказалось далеко не в порядке. Старый металл не весь был очевидно удалён, и скворешня долго водил электродрель вперёд и назад под кольцом, прежде чем убедился, что желобок совершенно чист. Однако и после этого скворешня не думал уходить. Какая-то неукротимая страсть к работе овладела им, и он не в силах был перебороть её. Ещё и ещё желобок. И вот этот и следующий. Нельзя оторваться от них, их ещё так много впереди. С одинаковой энергией, как будто с неисчерпаемыми силами, скворешня продолжает работу. К сыночного отдыха летят незаметно и быстро. Пустынно в пещере под яркими лучами прожекторов. Мигают вокруг подлодки юркие тени рыб, останавливаются вокруг согнувшейся на корме странной фигуры и внезапно разлетаются при каком-нибудь резком движении её. Скоро побыдка, но скоро, совсем скоро. Вот уже близок последний не проверенный ещё желобок. бригада сможет прямо приступить к сварке. По правилам службы Козарев сделал скворешний выговор, но голос его выражал не столько недовольство, сколько удивление и восхищение. И всё же Козарев доложил капитану об этом происшествии. Капитан выслушал его и повернулся к скворешне. Идите спать, Андрей Васильевич, мягко сказал он. Так нельзя. Вы надорвёте свои силы. Прошу прощения, товарищ командир, вытянувшись в металлической колонне, прогудел скворешня. Я свежий, бодрый, как после хорошей бани. Разрешите остаться на работе. Я не устал. Но у него вторая бессонная ночь, товарищ командир, помешался Козарев. Пустики. Вопреки всем требованиям, муставо возразил скворешня. Для меня это ничего не значит.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 Лёгкий дымок возмущённого ило овился далеко над нею, обозначая её путь. Вот ты, Павлиг, говоришь, что легко идти. В серьёзном тоне вернул Самарат к началу их разговора. Легко-то легко, но ведь из-за такой малой пологости склона придётся гораздо дальше тащить эту незаметную тяжесть.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 Скорее дно под ними пошло под уклон, и наконец оно стало так круто падать, что они уже с трудом могли удерживать шаг, чтобы не скатиться кубарем. Этот утомительный спуск кончился на глубине 1900 м, и сразу же, друзья, ощутили среди совершенно другой обстановки. Опять со всех сторон на них окружали разбросанные повсюду скалы, то одинокие, то нагромождённые друг на друга. то голые, то покрытые густыми зарослями глубоководных лилий, губок, асцидий, горгоний, полипов. Среди скалы и над ними часто мелькали разноцветные огоньки рыб, ожерелья и гирлянды светящихся точек. «Ну что же, Павлик», — сказал Марат, взглянул на термометр. «Вот мы и добрались куда надо. Температура ровно два с половиной градуса выше нуля».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 Удобное обломок книжки и плоский быстро нашёлся у подножия огромной скалы. И на него осторожно спустились с плеч приёмник трос-батареи. Фу, выдохнул с облегчением Павлик. Хоть и легко, а всё-таки спина ныть и болит. Давай посидим немного, отдохнём и закусим, предложил Марат. У меня уже аппетит разыгрался. Друзья опустились на обломок возле трос батареи и, опираясь спиной на скалу позади, обводя лучом фонаря окружающие их дикую картину, молча посасывали горячее какао из термосов. Заросли гидрополипов, темные светящиеся тени, ползающие по дну и по мрачным скалам, или мелькающие в черной пустоте над ними, все показывало, что дно жило гораздо более интенсивной